Рассказывает Екатерина Чекмаева. Когда собираешься в круг для лото, это как большая семья со всеми оттенками взаимоотношений. Кто-то с кем-то слегка флиртует и дарит свои призы, мужчины ревнуют за внимание друг к другу, а кто-то изо всех сил мечтает выиграть заветный подстаканник. Особенно меня поражает Любовь Ивановна. У нее деменция, она забывает, путается, первое время всего пугалась, но в лото с первого раза захотела играть. И поразительно, на концертах, мастер-классах с ней нужно быть рядом и поддерживать, но за столом с лото никто не заподозрит, как ей сложно по жизни. Она собрана, тщательно следит и в каждую партию обязательно выигрывает один из призов. Сын объяснил, что в детстве мама часто с ними в лото играла, и каждый вечер Любовь Ивановна много всего выигрывает и забывает. Когда мы ей говорим, что это вещица, которые она выиграла в лото, она радуется, как ребенок. И снова забывает. И получается, что в памяти ее лато не остается. Но жить у нас Любовь Ивановне становится спокойнее и легче.